Глава 3. Выстрел у меня удался. Преследующего следующего поезд орка доходягу ходягу снесло с лошади так, как будто он поймал кувалду грудью. Упасть совсем ему не дали стремена, отчего едва коснувшееся травы тела оказалась под копытами товарища разбойника. Неудачливую лошадь, наступившую вместо привычной земли на мягкое и хрустящее тело, завалила на бок, отчего пострадал уже и ее всадник. Правда, последний выстрел летящего сейчас мордой вниз орка шип мне шляпу. Юркнув назад в купе, я ругнулся, быстро перезаряжая ружье. Господа, мне кажется, что во многом умолчали, когда мы обсуждали условия найма. Упрек по отношению к напряженно сидящим напротив меня оркам, неумело сжимающим револьверы, был совершенно легитимен. За двое суток путешествия с ними на поезде, мне пришлось трижды разбираться с вламывающимися в купе личностями, желающими облегчить кошелек братьев Кринхальзер. Дважды в составе бандитов были вооруженные проводники, которым я дополнительно ломал ногу перед тем, как выбросить из окна движущегося поезда. Что характерно, претензии за проводников нам никто не высказывал. Погоня на лошадях, вроде той от которой я отстреливался прямо сейчас, была уже четвертой. Именно поэтому мы и предложили Вам по 70 барганатов в сутки, мастер мадры, рассудительно и нервно заметил Владен. Только вот мы ни о чем не умалчивали. Такая ситуация сейчас по всей стране. И возразить нечего. Ну хотя бы потому, что я выполняю обязанности телохранителя, а орать на своих подопечных, высунувшись по поясу из окна и выцеливая ближайшего орка, несколько мешает этому занятию. Следующие несколько выстрелов из очень хорошей винтовки покойного Энкса, действительно оказавшегося приближенным слугой Тео Вальда, отгоняют еще одну шайку разбойников, которыми, по словам братьев, в час кишит все пограничие Конфедерации Барса zagia Убеждаюсь, что оставшиеся в живых бандиты прекращают преследование. Закрываю окно и сажусь за откидной столик, тут же приступая к разбору винтовки. Паршивый порох в местных патронах. Оружие лучше немедленно почистить. Вежливым, хоть и несколько напряженным голосом, прошу моих подзащитных рассказать о том, что вообще тут такое происходит. Изначально, оказавшись на эласти, я думал, что попал во времена Дикого Запада родной земли. Но, как оказалось, у нас там в Незервилле были тишь, гладь да благодать. Подумаешь, мертвые ходят, хтонические чудовища в земле ворочаются, безумные ученые создают собственных клонов, а полностью съехавшая с катушки волшебница дерется с архимагом и богом. Мелочи. Конфедерация барджая за три сотни лет превратилась из разрозненной орды кочевых орков в мировую державу. Смяв часть слабых аграрных образований Северной Валты, дикари, основавшие новые царства, умудрились не только не передраться между собой, но и заключили нерушимое соглашение, став единым государственным образованием. Впрочем, дикарями эти орки-основатели были три сотни лет назад. А сейчас Барджая была прекрасным примером того, чего могут добиться те, в ком природой было заложено маловато жалости и сострадания. Строй в барджае мог считаться как кастовым, так и мере Уже новость. Я молча офигевал, покуривая сигарету и слушая братьев, объясняющих, как таковое вообще возможно. Напрямую? Никак. Но если меритократия кастовая то вопрос становится куда яснее. Итак, во главе конфедерации стоит его великомогущество вечный тиран Заир Контар Фарагат. В его руках сосредоточена вся власть над этой страной, без остатка, несмотря на то, что де-факто Барджайя конфедерация разных урочих кланов. Да, только вот сами кланы подчиняются тирану, отчитываясь перед ним. Главенство как выборное, так и пожизненное, что для неповоротливой, но крайне эффективной по меркам структуры весьма удобно. На уровне кланов царит меритократия, жесточайший отбор и конкуренция соревновательного характера. Уч Последнее место в любом официальном соревновании, коими считается все: от экзаменов в младшей школе до турниров специалистов смерть. Если в семье у местного аристократа орка менее пяти детей, то его голос не учитывается при решении любых клановых вопросов. Правила частично игнорируется, если у этого же аристократа уже было как минимум 20 потомков. Правил наследования не существует, есть лишь имущество клана, право распоряжаться которым опять-таки нужно доказывать. Примеры, примеры и еще раз примеры. Вся верхушка конфедерации состояла из суровых и жестоких по отношению ко всем и вся типов железной рукой. От себя и от подчиненных они требовали максимум. Права и свободы гарантировались тем, кто выполнял нормы, а те, кто не мог с этими нормами справиться, либо изгонялись, либо истреблялись. Жестокая школа жизни неприхотливых кочевников быстро превратила расслабленных жителей завоеванных стран либо в их подобие, либо в удобрение для земли. Отбор шел, лучшие выживали, а богатые предпочитали тратить излишки денег на дополнительных жен и образование для себя и многочисленных детей. У любого бедняка была надежда проявить себя трудом и упорством, выйдя из касты простолюдинов в касту ученых или высокок квалифицированных специалистов, а то и войдя в побочную ветвь правящего клана, а это тысячи орков в каждом, через свои заслуги или военную службу. Сейчас конфедерация Барджая считалась самым динамично развивающимся, жестким и авторитарным образованием на Кендре, внушая страх и ужас всем своим соседям, давным-давно организовавшимся в военный альянс, на случай, если вечный тиран решит, что пришло время для экспансии. Соседние королевства и султанаты в страхе перед беспощадным агрессором накопили серьезную военную силу. Их страх поутихший за три сотни лет яро подпитывался тем, что сама Барджайя начала увеличивать свою военную мощь, оправдывая это желанием принять участие во второй волне колонизации Эласты. Не желая оказаться в ситуации, когда вся мощь беспощадной конфедерации может внезапно обрушиться на них, соседи конфедерации нарастили армии больше, чем могли содержать. Сообразным такому шагу последствиями. И именно в этот момент Заир Контар-Фарагат отдал приказ флоту выдвигаться на Эласту. Четыре сверхдержавы приступили к методичному геноциду эльфов пустого континента, а дальше все переворачивается с ног на голову. Первый акт. Напуганные ранее соседи, пытаясь справиться с собственноручно созданным кризисом, распускают почти половину набранных войск. Наемничество, бандитизм, мародерство начинают цвести пышным цветом, как в Затранде, Гребе и Филинсе, так и на границах самой Барджаи. Дикий Запад, который я наблюдаю и отстреливаю прямо сейчас. Второй акт. Вечный Тиран использует слухи о беспорядках для заключения беспрецедентной сделки с Крикстаном, Трантом и Тервильским княжеством. Барджаи отказываются от претензий на Эласту, но три других сверхдержавы помогают конфедерации перевести войска назад. Свои флоты, а также оставляют часть военных судов Борджаи в аренду. Остающийся на почти уже зачищенном континенте Триумвират с радостью соглашается. Акт номер три: сохранивший и приумноживший боеспособность, военный кулак Орочей конфедерации плывет домой вместе с тираном, получившим казус Белли на войну со всеми своими соседями. Беспорядки же нарушают бандитство плодится? Плодится. Вопрос времени для начала боевых действий около полугода. Успевшие уже не слабо погрызться за транда греб и филинс находятся в составе чистой паники, увеличивая с каждым прошедшим днем. Последний мазок на этой феерической картине – тотальное нежелание местных орков быть погребенными трудовой машиной Барджаи, где им гарантирована участь бесправных работников, вынужденных пахать, не поглодая рук, всю оставшуюся жизнь. Ну а то, что вечный тиран, захватив одного из соседей, успокоится – нет, в это никто не верил. Понимаете теперь, мастер Мадре, развел лапящими Теовальд, сотни тысяч орков сейчас мечтают оказаться как можно дальше от Затранды, Греба и Филинса, в идеале даже на другом континенте. Для этого бесспорно нужны средства – Их сейчас и изыскивают всеми возможными способами. Поэтому мы вас и нашли привлекательным попутчиком. Закуривший сигару Владен выпустил толстую струю дыма в оконную щель. Нужно признаться, мы с братом достали счастливый билет, и теперь имеем куда большие шансы попасть домой. Чудесно. Я участвую в драке кроликов перед едущим асфальтоукладчиком. Что-то мне подсказывает, что на этом континенте нет ни суматохи, ни Низервилля. Вряд ли свободолюбивые жители закрытого города согласились бы подчиняться кастовым правилам клановых орков-меритократов. Хотя, за технологию создания послушных жив мертвецов, местные орки должны, по идее, продать душу. Хуже всего, что дорога этих двух достойных орков домой пролегает как раз по приграничу Барджаи в родную Затранду. Теовальд Кринхальзер исполнял обязанности дипломата в клане Тат Крик, состоявшем в конфедерации. А его брат Владен владел небольшим алхимическим бизнесом под крылышком у высокопоставленной родни. Как мне несколько смущаясь, заявили эти зеленокожие прохиндеи. Ввиду текущих событий, Затранда отозвала свое посольство, и на последнее заночевавшее в гостинице провинциального города совершили нападение, Только эти два выдающихся джентльмена, коротавшие время в близрасположенном борделе. Зачем они пошли в публичный дом со своими чемоданами? Я вопросов не задавал, понимая, что правда это не только роскошь, но и лишние знания, от которых хуже потом спишь. Ну а то, что братья не шиты лыком, несмотря на свой представительный внешний вид и благородные черты орочих лиц, я понял, когда на одной из пересадок они в местном пункте приема граждан умудрились мне выправить документы иноземца, аналог паспорта, повествующий о том, что некий гном Виктор Мадре зарегистрирован, не имеет гражданства, но исполняет длительный рабочий контракт. Мы ехали преимущественно на поездах. Я охранял две ясно-вельможные персоны, никак не поддающиеся на уговоры сменить свой гардероб на что-нибудь попроще, а в ответ получал знания Актара, языка, на котором говорила большая часть населения Северной Валты. Дроссик, который можно было назвать всеобщим языком относительно его популярности в мире, у местных орков ходил как внешний язык, отчего знали его далеко не все. Вообще, если проводить аналогию между кендрой и землей, то дроссик будет являться неким аналогом английского. Барджая та, что я видел из окна купе, впечатляла. Отнюдь не торжеством технологического процесса середины 19 земного века, сколько своей стандартизацией. Расскажи мне кто-нибудь, что степные кочевники, захватившие власть в цивилизованном обществе, смогут сделать его еще цивилизованнее, то я бы просто не поверил. А они смогли. Совершенно типовые вокзалы и дома жилых массивов, идеально выметенные тротуары, здоровое и деловитое население, сплошь одетое практически в то же самое, что и я. Страна аскетов, трудоголиков, многоженцев. Даже, на мой взгляд, эластийского дикаря, Барджайя не место для цивилизованного разумного, Прогнувшись, сообщил я, оживленно закивавшим братьям: Дикарем я вас, мастер Мадры, никак назвать не могу. Сделал куртуазный ход в ладен, скали идеально белые клыки. Но ваша правота в данном вопросе абсолютно. Каждый разумный и индивидуален, каждый хочет прожить свою жизнь как можно более полную. Клановая порука Барджаи, их обязательное обучение, их многоступенчатое гражданство, где статус каждого подданного зависит от количества детей. Причем, заметьте, детей, доживших до 16 лет, мы не сможем приспособиться, а шанс сопротивляться бездарно упущен. Тиран поймал нас в ловушку. Безумно дорогую, безумно сложную, но вопрос получения Барджаи и контроля всего континента теперь только вопрос времени. Меня заинтересовал момент, как простое население Барджаи не сбежало от таких правил еще три сотни лет назад, в чем меня охотно и просветили. В те времена царил махровый феодализм, простолюдины вынуждены были выживать буквально на подножном корме. Приход к власти не склонных к стяжательству кланов, чьи орки хоть и требовали самоотдачи на работе, но при этом позволяли жить сытно и спокойно. Проще говоря, суровый орднунг взял сердца орков будущей конфедерации едой и безопасностью. А публичные казни наиболее обеспеченных членов общества бывших стран послужили искрой, из которой разгорелся пожар будущего патриотизма. Семя культуры завоевателей пала на чрезвычайно благодатную почву. Как вы думаете, Виктор, что будет, когда Заир Контарфарагат двинет армии на наши страны? Ответьте мне, прошу, не задумываясь. Тут и думать не о чем, пожимал плечами я. Вы описали мне нацию рекордсмена мира по рождаемости. Барджаи, нужно лишь временно изменить нормы внутренних конкурсов и экзаменов, чтобы получить мощный приток молодежи, который можно поставить под ружье. Население ваших стран вечному тирану просто не нужно. Значит, если я все правильно понял, это население прекратит быть. Именно. В полный голос выкрикнул Владен, вскакивая с сиденья. Теперь вы понимаете, в какой мы ситуации? Думаю, что за полгода у вашей семьи вполне получится найти способ перебраться на другой континент, пожалуйста плечами я. У меня же получилось, причем из эласты. Но... Попытался что-то добавить в высокий орк, но тут же повесил голову, садясь назад с фразой полной уныния. Вы правы, мастер Мадре. Надежды нет. Забавные ребята эти братья. Никак не пойму, то ли они жулики, то ли благородные, то ли все вместе. В Хайкорте было проще. Там мне приходилось общаться либо с нежитью, либо с весьма странными живыми. Подданные Незервилля и их интересы были понятны от и до. Здесь ситуация другая. Я даже не уверен, чего именно хотят эти два мутных орка. Ответ на этот незаданный и, признаться не особо волнуюсь. Меня вопрос, я получил спустя три пересадки, когда мы уже приближались к некоему железнодорожному Нексу, откуда должны были сесть на поезд прямо до границы между Барджаей и затрандой Выйдя в туалет, я по возвращению обнаружил двух братьев в весьма двусмысленной позе. Владен поулежал грудью на койке лицом вниз, а Теавальт, держа брата за волосы и упершись ему коленом в спину, с оттяжкой перерезал зеленое орочье горло. Получалось у них не очень. У верхнего постоянно пропадал упор с колена, а нижний, несмотря на разверстую рану, усиленно дергался, хлюпая сопя и заливая брызгающей кровью Все подряд. Глаза Волди, наблюдавшего все это с верхней полки, были по 5 рублей каждая. Испытываю весьма сложное ощущение. Признался я верхнему орку, держа его на прицеле бывшего бандитского пистолета. Вроде бы подобная ситуация у нас никак не оговаривалась. Подождите, мастер мадре, прохрипел Теавальд, удерживая брыкающееся и не желающе умирать тело. Подождите, не могу, признался я, чувствуя, как подступают негативные ощущения от нетерпимости законника. Мне срочно нужно объяснение, господин Кринхальзер. Я вам плачу, возмутился продолжающий еще убивать брата орк. Ну или точнее, удерживать убиваемого, который вроде бы так активно себя вести был не должен. Для нетерпимости это аргументом не являлось. Пришлось принимать меры. К счастью, висок орка-аристократа немногим отличается по прочности от человеческого. А бандитский нож, который я оставил себе, хоть и был сточен наполовину, зато с толстым обухом. Этим вот полушилом я пробил голову удивительно живучего Владена. Мизерикордия, как она есть. Вполне легитимно, учитывая, что разрезанное горло ничем не заштопаешь. Объяснение. Быстро. В двух словах. Зло рявкнул я, выбивая легким шлепком нож из руки Тиавальда. Внутренности и голову жглую и крутило. "Это не мой брат", завопил Тиавальд, хватаясь за отщепленную руку. "Он убийца или шпион Барджаи?" Дока за Прошипел я, удерживаясь из последних сил. Нетерпимость крутила очень быстро, превращая тело в сжатую пружину, испытывающую острые мучения. Избавиться от них было очень просто в данный момент: просто восстановить справедливость, прибив убийцу. Но я по-прежнему был уверен, что это не лучший выход. Смотри! выкрикнул что-то почуявший Тиавальд, и даже не вздрогнув при виде хищно дернувшегося к нему ножа в моей руке, наклонился, вцепляясь брату в лицо. Несколько судорожно-быстрых рывков приносят свои плоды. В лопище орка болтается нечто наподобие грязной разорванной тряпки. А мой озадачный достаток сворачивает свою вредительскую деятельность, разжимая хватку на моей психике. Худая бледная морда, лежащая в расплывающейся луже крови, совершенно не похожа на напряженное лицо в ладенах Кринхальзера. Теовальд содрал маскировку, напоминающую искусственную плоть. А вот сам убийца-издиратель масок уже целится в меня из удивительно маленького револьвера. Пытается целиться, чему сильно мешают измазанные в кровище пальцы, никак не попадающие на спусковой крючок. Пальцы орочи, а оружие девичье. Все, я вам больше не угрожаю. Хладнокровно убираю нож, демонстрируя орку ые ладони давайте поговорим господин наниматель проходят долгие 3 секунды в течение которых хорг безуспешно пытается привести оружие влажными руками в рабочее состояние затем что-то поняв по моему выражению лица он досадливо отбрасывает неудобный револьверчик со словами мы объяснимся потом мистер мадре а пока нам нужно покинуть поезд вопросов не задаю даже когда тео вальт заглотив зеленую тягущую жидкость из пузырька прятавшегося в рукаве начинает отдирать раскладные койки с мясом из стен с трупа натекло немало а мы оба вряд ли являемся экспертами по области орке-купе или прятанию больших зеленых мертвецов. Более того, скоро первый таможенный пост на Нексусе, где, по словам орка, будет тщательный досмотр пассажиров барджайцами. Мне сейчас плевать на все и на всех, но ситуация пахнет как деньгами, так и проблемами. А деньги мне нужны. Выкинув свои и владе на чемоданы в окно, орк с выдранными койками довольно ловко вылезает сам, а затем, прижав их к себе поплотнее, отталкивается мощными лапищами, явно планируя амортизировать падение с помощью мягких сидений. Это у него вполне удается. Следом очередь Волди. Для кота это вообще пусть Прыгаю за ним налегке, не забыв ни винтовку, ни измазанный в крови револьверчик. В хозяйстве пригодится. Приземление мягкое, хоть и приходится несколько раз кувыркнуться через голову. Редкий случай, когда гномьи вес и габариты играют тебе на руку. Тео Вальд, нужно отдать ему должное, справляется просто на пять, для довольно рыхлого субъекта. Отыграв телом о он скатывается в бок, а затем вполне бодро тянет из наплечной кобуры свой основной револьвер. Скорее всего, он собирается и меня припугнуть, или хотя бы проконтролировать на время грядущего разговора. Но сравнить стати орка, пусть и подхлестнувшего себя каким-то веществом, и характеристиками маленького злого кида, невозможно. Еще до того, как его пальцы смыкаются на основном оружии, я уже захожу сзади, чтобы представить дуло револьверчика к виску господина Кринхальзера. Тот тут же замирает, как встревоженный суслик. Итак, господин Кринхальзер, предлагаю познакомиться снова. Излагаю повестку дня «Я» в режиме максимально возможной искренности. Итак, меня зовут Виктор Мадре. Я прибыл с континента Эласта, являюсь сыном должника и страдаю психическим заболеванием, заставляющим меня реагировать на любое нарушение закона, в тех рамках, которые понимаю сам. В данном конкретном случае я могу убить вас за нанесение несовместимых с жизнью травм своему брату и угрозе моей жизни, но имею основание думать, что покойник братом не был, а вообще был личностью враждебный. Подозреваю, что в ходе мирных переговоров мы можем прояснить все имеющееся в наличии недопонимание. Ваша очередь. Меня зовут Теовальд Кринхальзер. Я бывший дипломат посольства Затранды в конфедерации Барджайя. Очень честным тоном отвечает стоящий на коленях хорк Два месяца назад понял, что моего брата убили или похитили. А его место занял барджайский лицедей. Должен перевести закрытый архив посольства на родину. Архив у меня планировали изъять при переходе границы. Со большим скандалом и обнародованием бумаг. Лицедей должен был меня контролировать. Содержание же документов в моем дипломате может усилить казус Белли конфедерации по отношению к гребе а значит, Очередной целью для тирана. Это в интересах Затранды. Нуждаюсь в телохранителе. Великолепно подытожил я, убирая оружие и делая пару шагов назад. Мы оказались теми, за кого себя выдаем. Перед тем как мы оговорим новые условия моего найма, господин Кринхальзер, не поведаете ли мне, что за дрянь вы сняли с лица своего псевдо-брата? Владен, со вздохом начал театр, вставая с колен, получил сильные ожоги лица еще в молодости, когда экспериментировал с составами. Он разработал для себя косметический препарат, заполнявший рытвенные шрамы на его лице. После обработки другим косметическим средством, выравнивающим, чем тон кожи. Его лицо становилось неотличимо от нормального. Или от моего, когда это требовала ситуация. Этому изобретению уже 22 года, мистер Мадре, и его широко используют на всем континенте. В случае Владена, что вы наблюдали своими глазами, лицедей использовал не косметику, а целую мягкую маску, сделанную по той же технологии. «Мне очень интересно подобное», — признался я, проводя руками по своей серой лысине. Орг понимающих мыкнул. «Возможно, мы что-нибудь придумаем в будущем, мастер Мадре. А пока нам нужно срочно покинуть барджаю Приблизительный маршрут неизвестен. Вы со мной С вами господин Кринхальзер. Этот оплаченный день еще не закончился, а обсудить условия нового контракта мы сможем и на ходу.